Глава девятая Закрыв глаза, я откинулся на спинку заднего сиденья и потянулся за карасем. Было не слишком приятно, потому что если смотреть чьими-то глазами, то невольно забираешься в его шкуру, и хорошо, если это безмозглая муха или почти столь же дурная мышь, практически никаких мыслей одни Инстинкты. А вот если сливаешься с такой сущностью, как отправленный мной призрак, то и эмоции испытываешь такие же. Я, честно говоря, за последнее время слегка расслабился и отвык от столь чистых и незамутненных эманаций зла. Они меня, разумеется, совершенно не пугали, но будили во мне что-то первобытное, черное, жуткое, перенятое мной от поколений живших до меня некромантов. Густая, как деготь, слепая ярость и ненависть ко всему живому проступила сквозь выкованную мной броню невозмутимости и рациональности, как пот сквозь поры. Наверное, меня... Сейчас можно было сравнить с человеком, много лет сидевшим на жесткой диете, не державшим в доме ни печенья, ни конфет, и привыкшим отказывать себе в этих вкусняшках, а потом попавшим в роскошную кондитерскую, наполненную ароматами ванили и шоколада, сдобного теста и корицы. И вот он смотрит на эти заваленные запретными вкусностями прилавки и думает, ведь, наверное, если я возьму одну единственную, крохотную булочку, ничего страшного не случится. Я же смогу потом снова взять себя в руки, При этом он прекрасно понимает, что смочь, что он сможет, но вот захочет ли. Примерно то же самое чувствовал и я, против воли впитывая ненависть, сочащуюся из призрачной сути, глазами которые я сейчас смотрел на двух мужчин, с комфортом устроившихся в скромной синей октаве. Слушай. «Походу, она и сегодня из дом выходить не собирается». Зевнув, поделился один из них с напарником своими соображениями. «Я видел, в тот подъезд снова доставка подъехала». «А с чего ты взял? Что это, к ней?» Второй с грустью встряхнул пустой бумажный стаканчик из-под кофе. «Мало ли, там народу живет» потому что, как только он входит, в ее окнах на кухне зажигается свет, а потом сразу снова гаснет. Понятно, что раскладывает продукты. Соображаешь, — уважительно кивнул первый. Ну и пусть сидит нам-то с тобой. Что? Как говорится, солдат спит, служба идет. Шеф, что сказал? Сидеть, смотреть, отслеживать. Ну и все. Можно. Мысленно спустил я с палатка карася и с любопытством начал наблюдать за тем, что он станет делать. Основной эмоцией, которая сейчас захлёстывала его и меня за компанию, было предвкушение. — Слушай, похолодало чего-то, — сказал один из наблюдателей, — нет? «Есть такое дело!» — не стал спорить второй, и тут же нервно дернулся, одним движением распахивая куртку и лихорадочно осматривая себя. «Что за хрень? Как будто ползает кто-то типа змеи, прикинь?» а -а -а! Он сорвал с себя куртку и швырнул ее на заднее сиденье туда же полетел теплый джемпер а мужик начал в панике оглядывать себя пытаясь стряхнуть невидимых тварей естественно никаких змей тут и в помине не было просто карась несколько раз провел руками по его спине и груди Я почувствовал его жгучее желание запустить руку внутрь человеческого тела и стиснуть горячее, суматошно стучащее сердце. Но бывший уголовник удержался, хотя я чувствовал, что это далось ему нелегко. Да и мне стоило определенных усилий подавить в себе темные инстинкты, так и шепчущие «убей». Сила, хоть и выгулянная недавно, рвалась и бурлила, требуя развлечений хоть чьей и хоть чьей-нибудь жизни. Я мысленно прикрикнул на нее, пообещав отпустить погулять в самое ближайшее время, и она, недовольно поворчав, успокоилась. «Толян, ты чё?» Второй наблюдатель ошарашенно смотрел на напарника, по-прежнему хлопающего себя по груди руками и шеей. «Нету на тебе никого! Успокойся!» «Ползает! Да убери ты их, твою мать!» Он выскочил из машины, перепугав старушку, выгуливавшую лохматую псину невнятной породы. Его напарник вытащил телефон явно для того, чтобы набрать начальство и проинформировать его о творящихся странностях, но Карась не дал ему этого сделать. Призрак обнял мужика за плечи и начал медленно сжимать у него на шее невидимые ладони, отчего тот захрипел и судорожно схватился за горло. Ему тут же стало недоприятеля, который так и стоял на улице в одной майке, прислушиваясь к ощущениям. Вернулся в машину он как раз в тот момент, когда его напарник готовился потерять сознание, потому что Карась слегка увлекся и чуть не придушил его На самом деле, я специально не стал вмешиваться, чтобы посмотреть, сможет ли он остановиться самостоятельно. Смог, хоть и в последний момент, когда я уже готов был вмешаться. — Битый! Макс! Макс! На какое-то время, забыв о своих проблемах, мужик кинулся приводить приятеля в чувство, но карась уже отпустил жертву, которая, хрипя и кашляя, пыталась отдышаться. «Что это, мать твою, было?» — просипел он. «Откуда я знаю?» Остальные слова, высказанные Толяном в адрес происходящего, были исключительно нецензурными, но его, в принципе, можно было понять. «Звони шефу», — прохрипел тот, которого Толян назвал «битым». «Пусть или...» «Удваивает оплату или сам сидит? Я на такое не подписывался!» Дальнейший разговор наблюдателей с их шефом представлял собой причудливую смесь угроз, шантажа, просьб и ожесточенного торга. «Не знаю, как карась, а я получил истинное наслаждение, слушая их перебранку». В итоге наниматель сказал, что, видимо, сильно переоценил подчинённых, а потому приедет сам и во всем разберется, раз уж они такие придурки и даже с простым заданием справиться не могут. Во всяком случае, примерно так это звучало в переводе с матерного языка на литературный. Примерно через час во двор въехал неприметный, изрядно заляпанный грязью внедорожник и припарковался неподалеку, Выбрав точку, откуда с одинаковым успехом можно было стартовать в любом направлении, и это уже много говорило о прибывшем. К тому же именно здесь располагалась так называемая «слепая зона» для камер видеонаблюдения. — Шеф! — прохрипел битый, которому еще не до конца вернулась способность нормально разговаривать. — Ща орать будет! «Лучше бы орал», — поморщился уже успевший одеться Толян. «Сейчас начнет на мозг приседать, а потом платить откажется, типа с работой не справились. Зуб даю, так и будет». Тем временем из внедорожника выбрался мужик лет сорока с абсолютно непримечательной внешностью. Увидишь такого и уже через пять минут даже не вспомнишь. Он подошел к таве и спокойно сел на заднее сиденье слушаю произнес он негромко и постарайтесь меня убедить в том что все что вы несли по телефону хотя бы отчасти правда наблюдатели переглянулись словно решая кто будет говорить и в итоге начал талян как наименее пострадавший и вы всерьез считаете Что я в это поверю, по-прежнему негромко и даже равнодушно поинтересовался приехавший шеф. Я произвожу впечатление наивного идиота. Нет, шеф, чуть ли не хором ответили напарники, а Толян добавил, но оно так и было. Может, проще подняться и просто грохнуть девчонку. Тебе никогда не говорили что думать это не твое почти ласково спросил шеф нет очень странно потому что я совершенно ясно дал понять что с головы объекта не должен даже волос упасть тогда почему ты -то задаешь такие идиотские вопросы мы тут не останемся шеф как хочешь прохрипел битый Я ничего не боюсь из того, что могу увидеть и потрогать. А вся эта невидимая хрень — это без меня. К тому же девка все равно безвылазно дома сидит. И я вас услышал, — кивнул шеф, который с каждой минутой казался мне все более опасным типом. Не для меня, разумеется, опасным, а для наблюдателей-неудачников. Заметьте, это было... Не мое решение. Дальнейшее произошло настолько стремительно, что я проникся к невзрачному шефу искренним уважением, как к настоящему профессионалу. Три быстрых движения, два негромких выстрела, и в машине живым остается только он. Говорила мне мама, никогда не экономь на расходниках, сынок. «Потом дороже обойдется», — вздохнул он, убирая пистолет с глушителем. «А я не слушал. Вот и сэкономил. Теперь самому делать придется. Все, больше никаких отличных парней, я за них ручаюсь. Сам. Только сам». Он огляделся, убедился, что два негромких хлопка не привлекли Ничего внимания, оценил тонировку на стеклах и вытащил из нагрудного кармана смартфон. «Приберись, оплата стандартная», — негромко произнес он. «Полный клининг, координаты скину». Сказав это, он отключился, еще раз внимательно оглядел автомобиль и оба тела, затем надвинул тому, что был за рулем, Кепку пониже, словно человек спит, а второго просто толкнул так, что тот сполз вниз, и рассмотреть его с улицы можно было только, если специально заглянуть. После этого надел темные очки, которые снял, садясь в машину, и неспешно, прогулочным шагом, вернулся к своему внедорожнику. «Следишь за ним. Ни на секунду не оставляешь одного», — приказал я Карасю. «Слушаешь» запоминаешь, подсматриваешь в компьютер, в общем, становишься его тенью. Если сможешь узнать, кто его наниматель, подумай о том, чтобы на время забрать тебя штатным шпионом и тайным оружием, так сказать, два в одном. — Если решишь его убить, — прошелестел карась, — отдай его мне. — Не обещаю, — но «Ну, подумаю, — сказал я, — все будет зависеть от степени твоей полезности. В первую очередь постарайся выяснить, зачем ему Елена и какие у наших таинственных друзей в отношении нее планы. — Сделаю, — принеслось в ответ, — промежуточные результаты докладывать. «На твое усмотрение», — решил я. «Я могу на день уехать в Зареченск. Если что, найдешь меня там. Туда ты сможешь добраться, у тебя там привязок выше крыши. Давай, Карась, не разочаруй меня». С этими словами я разорвал связь и сглотнул ставшую вязкой слюну. Все-таки я слишком долго пробыл в связке с сильным призраком. «Тяжеловато». «Чего уж там?» «Возьми». Сидевший на водительском месте Леха повернулся и протянул мне бутылку с водой. Специально взял она с добавками от деда, стонизирующими. «Спасибо». Напившись от всей своей несуществующей некроманской души, поблагодарил я помощника. «Здесь нам пока больше делать нечего. Савва сам разберется, не маленький. А те, что в Октавии...» — Им уже все равно, — отмахнулся я, — хотя, в принципе, можно было бы глянуть на того, кто приедет в роли утилизатора, но, честно говоря, лень. — Ты номер внедорожника, на котором приезжал мужик, садившийся к нашим невезучим друзьям, случайно не записал? — Обижаешь, босс. Леха сделал вид, что его задели, мои слова. Он, конечно, был грязью замазан. Но я тоже не на помойке себя нашел. Все сделали в лучшем виде. — Отлично. Возьми с полки пирожок, — похвалил я его. Или даже два. Давай, данные будем звонить нашему приятелю, любящему хороший отдых и красивые цифры с приятным количеством нулей. Взяв у Лехи листочек с нацарапанными на нем цифрами, я снова достал телефон и отыскал в списке контактов нужный номер. Как ни странно, абонент откликнулся практически сразу. — Здорово, Антоха! — с энтузиазмом отозвался он. — Че хотел? — Здорово, Рыжий! — Как всегда, — принял я его тон. — Давно не виделись, то одно, то другое. Вот хотел тебя на рыбалку позвать, пока лед еще держится. Может, встретимся, обсудим? Ты как на это смотришь? Положительно смотрю, если сегодня. Неожиданно легко согласился Рыжий. Я тут удочку клевую присмотрел. Огонь вообще. Вот как раз с тобой и посоветуюсь, брать или нет. Хороша, конечно, но стоит, блин, как чугунный мост. Давай тогда, как обычно, где-нибудь через часик, предложил я. Пока пробки не начались, а то завязнем. Заметано... Тогда до встречи довольно согласился Рыжий и отключился. Я убрал телефон в карман и задумчиво посмотрел на помощника. — А может, ты его еще и сфотографировал? — Ну вот, — недовольно поморщился Леха, — а я хотел сюрприз сделать. Мол, опа, а чего у меня есть? А ты сам спросил. — Ну, хочешь, я сделаю вид, что ничего не спрашивал, а ты поразишь меня своей сообразительностью. Мы засмеялись, и Леха перекинул мне несколько фотографий, на паре из которых шеф наших уже покойных наблюдателей виден был вполне прилично. К месту встречи мы с Рыжим прибыли... Практически одновременно, подходя к знакомому китайскому ресторанчику, расположенному в большом торговом центре, я издали заметил его высокую фигуру. Поздоровавшись и даже дружески обнявшись, мы заказали чай и легкий перекус, после чего, рыжий, отставив чашку, негромко спросил, «Чего у тебя стряслось на этот раз?»